На него тут же навалились, он орал как резанный, но быстро замолк, значит отключили, чтобы не базарил. А тем временем начался обыск в машинах, тут же было покруче, как говорится, сильно запахло наркотой. И в пакетиках для разовых инъекций, и в пачках для оптовиков, из бардачков добывались пачки зелени, снова оружия, главным образом Макаровы, реже ТТ, выудили пару гранат f 1 лимонок. Можно подумать, братва собралась не на похороны, а на массовую разборку. Устанавливалась принадлежность машин. К ним доставляли хозяев в наручниках, проверяли документы, фиксировали найденное в протоколах. Словом, шла спешная, но четко продуманная заранее операция по задержанию целой банды. Сосредоточенной в церкви посторонний народ, среди которого не было никого из Щербинских, ибо... Проверяли всех тщательно, наконец получил возможность покинуть душное помещение, и теперь из-за ограды с невыразимым любопытством наблюдал, как работают профессионалы из областного регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Вместе с народом появился на паперти и священник отец Владимир. К нему и направился его тезка Владимир Александрович Кондратьев. Подошел, посмотрел на общую картину, Покачиваясь из пяток на носки, наконец сказал: «Вот Труп этого Карасева, уважаемый Владимир Николаевич, как я вам говорил, придется увести на суд медэкспертизу. Пулька нам нужна, которая в нем сидит, понимаете, а само тело сможем вам отдать для дальнейшего отпевания и погребания, да хоть на той неделе. Понимаю, что не все, как говорится, по-божески получается, но ничего не поделаешь, истина дороже. Полагаю, Владимир Александрович заметил, в свою очередь, батюшка с молодым и развощоким лицом, что одно другому не противоречит. Обряд ведь не совершен, и власть в полном праве требует установления о вышеназванной истины. А какова судьба их? Кинул он в сторону задержанных и распластанных в нелепых позах. Кондратьев понял по-своему. Цветы-то? «Так велите собрать батюшка в пользу церкви. Зачем же красоте-то мерзнуть? А с этими он тоже кинул на братков. С ними будем разбираться. Не видите, с какими игрушками гуляет?» Он показал на кучу сваленного оружия. Затокнул и добавил. «Скорее, самому себе. А кто-то сегодня будет просто счастлив». «Вы имеете в виду освобожденных от их рэкета людей?» – проявил дальновидность отец Владимир. «Если бы, – покачал головой Кондратьев, – увы, – Те же солнцевских или ореховских бандитов, не говоря уже о подорских, вот у кого праздник, к сожалению, чертова логика. Но, увидев глаза священника, спохватился. «Извините, батюшка, а вы можете начинать». Он сбежал по ступеням паперти, вышел, За ограду и, взяв из автобуса микрофон, громко возвестил. «Задержанных по машинам, Николай, подойди ко мне!» И подбежавшему помощнику, бравшему тех двух, первых, показал на «Мерседес». А вот с этим поаккуратнее, и сразу на Петровку, в Похоже, это тот самый. Глава тринадцатая. «Сплошная рутина». В соответствии с планом мероприятий, намеченных на совещании у Турецкого, с обыском Клини Лилии Михайловне Шацкой отправились оперативник Саватеев и следователь Карамышев. В силу дружеских отношений своих шефов им уже не раз приходилось работать вместе, совмещая грязновскую решительность первого и склонность к анализу, заимствованную вторым, разумеется, у Александра Борисовича. Ввиду того, что после трагической гибели Ивана Игнатьевича фирма «Контакт» практически перестала функционировать, а если быть до конца справедливым, то и существовать, двери офиса были опечатаны. Обыск, проведенный перед этим, ничего не дал. А в общем, ситуация на фирме очень напоминала тот классический случай из давней уже «Муровской жизни», когда при очередной Кадровой чистки был уволен на пенсию очень толковый, но неугодный новому начальству оперативник в чине подполковника милиции. Из знаменитого тогда второго отдела. Год ему оставался до официальной пенсии. Крепкий был мужик, буквально накануне...